Идут и поют, идут, идут мимо окровавленные тени, Бегут видения, растрепанные девичьи косы, Тюрьма, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира, Идут и поют юнкера гвардейской школы, Трубы, литавры, тарелки гремят. Г гремят тарбаны свищет соловей стальным винтом. Засекают шампалами насмерть людей, Едет едет черношлычные конницы на горячих лошадях. Вещий сон гремит катится к постели Алексея турбина, Спит турбин бледный, с намокший в тепле прядью волос и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной «Храп карася», из Николкиной «Свист шарвинского» Муть, ночь, валяется на полу постели Алексея недочитанный Достоевский И глумятся бесы отчаянными словами «Тихо спит Елена».